Разговор княгинь. Две княгини занимались рукоделием. Княгиня Марина Владимировна, супруга князя Всеволода Юрьевича, и княгиня Христина Мстиславовна, жена князя Владимира Московского, не были крепко дружны, но сейчас их супруги, братья, ушли с войском. «Думаешь, эти печенеги и впрямь так могучи, что, захватив Булгарию, захватят и Рязань?» — нарушила молчание Христина. Она была лет на десять младше Марины и пока не имела детей. Думаю, враги не столь сильны. Думаю, к весне наши супруги вернутся с победой. Ты станешь княгиней Рязанской. Послушай, а что если их убьют враги? Что если и впрямь их сил огромны? Княгиня Марина Владимировна и сама об этом думала. Но чтобы эти мысли не сломали ее волю, она гнала их от себя. Доля княгини — жить и знать — что твой супруг постоянно служит государству и ходит в походы, в которых, конечно же, может и найти свой конец. Бог не допустит, Христина. Будем молиться о том, чтобы он уберег их от удара вражеских сабель. Марина, неужели ты не видишь, что происходит? Что это за сила, что смела Булгарию и Рязань? Что это за сила? Христина, гони от себя эти мысли». Владимирское Великое Княжество — самое могучее на Руси, и никакие степняки ему не угроза. Увидишь, весной в Рязань княжить поедешь. Марина, ты что, слепая? Великий князь Юрий Всеволодович, конечно, мудрый правитель, но он не понимает, что за угроза нависла над Русью. Только если все потомки Рюрика соберутся вместе, они остановят врагов. Где ты об этом слышала, Христина? Кто тебе такое сказал?» Княгиня Христина Мстиславовна ничего не ответила Марине Владимировне. «Послушай, Христина, я тебе сейчас скажу, ты запомнишь, и больше никогда мы с тобой к этому разговору не вернемся. Великий князь Юрий Всеволодович знает куда больше нас, и его решение куда более верное. Если мы начнем предаваться страху, то и другие, смотря на нас, испугаются. Мне тоже иногда страшно». Но я верю, что мой свекор прав, и верю, что к весне мой муж вернется. Да не веришь ты ни во что. Вижу я, что ты испугана, как и я. Прямо в душу смотрит, — подумала княгиня Марина Владимировна. Да, мне тоже страшно и обидно за то, что мы здесь понимаем угрозу, — навишу над ручью. А великий князь видит в этом совсем иное. кристина а скажи, как у тебя так хорошо вышивка получается? «Ты зачем меня о глупостях спрашиваешь? Какое тебе дело до вышивки? Ты, как я знаю, не особо охоча до таких дел. Ты не хочешь больше говорить о том, что все неправильно, и не в одиночку должны мы противостоять монголам, а вместе с другими князьями?» Княгиня Марина Владимировна отложила свою работу. «А что хочешь предложить ты? Чего ты хочешь, княгиня? Нам надо идти к нашему свекру, великому князю Юрию Всеволодовичу» и говорить, о чем мы думаем, не сидеть просто и ждать, а идти что-то делать. Когда мне было семнадцать лет, как тебе, я тоже думал так же. Мы можем прийти к великому князю вместе и сказать ему, о чем мы думаем. Знаешь, что он сделает? Погладит тебя по головке и скажет, чтобы ты не переживала. Он все давно продумал, и нам даже голову забивать этим не нужно. Мне он посоветует детишек растить во славу рода а тебе поскорее заиметь. Всё. Христина тоже бросила свою работу, которая была куда как привлекательней, чем у Марины. Марин, а скажи мне, зачем ты вообще занимаешься рукоделием? У тебя это не получается, и тебе это не любо. Так положено, Христина. Да вот потому, что ты делаешь всё как положено, сейчас ты не пойдёшь со мной к великому князю нашему свёкру, потому что так не положено, Нам давать ему советы. Маринушка, он слеп и не видит ничего, кроме того, что хочет увидеть. Рязань падет, а за ней падет и Владимир. Мне не за себя боязно, а за тех людей, которые смотрят на нас и думают. Они вон не боятся, значит, все в порядке. Ничего не в порядке. Мне сон приснился, что беда к нам пришла. О-о-о. Христинка, коли ты с нам верить будешь то ты дурной советчик. Суета все это. Не верь в суету, не будь суеверной. Да дело не во сне, а в том, что никто, кроме нас, не может спасти наших супругов. Пойдем к великому князю и скажем ему, что надо всю Русь собирать на бой. Марина Владимировна вспоминала, как она много лет назад также пылко пыталась доказывать своему супругу, чтобы тот повлиял на волю отца. Нет, Христина ничего не понимает. Великий князь не из тех, кто будет слушать своих невесток или сыновей. Он улыбнется, может, пошутит, но слушать не станет. Дай Господь, чтобы он оказался прав, и чтобы вправду к весне Владимир сел княжить в Рязани. Если ты не пойдешь, я одна пойду. Сиди, вышивай, у тебя все равно ничего не получается, только ткань и нити переводишь» сердито произнесла княгиня Христина и хотела было уже выйти, но княгиня Марина Владимировна взяла ее за руку. «Я с тобой, Христина, но помяни мое слово, не будет от этого пользы». Христина и Марина робко вошли в покои великого князя. Поступок был в высшем мире дерзкий и раньше никогда ими не совершаемый Великий князь Юрий Всеволодович сидел за столом, опершись на локоть, и словно дремал. Увидев невесток, он приветливо им улыбнулся и, встав со скамьи, подошел к ним. — Доченьки, вот пришли ко мне. Ну, давайте потолкуем. — Как Авраамий, как Евдокия? — спросил у княгини Марины великий князь. — Слава Господу, батюшка! — ответил Марина. — Кристина, а как ты? Не скучаешь? — Я вот заскучал. Сижу один, и вроде дел государственных немало. А ничего делать душа не лежит. Княгиня Агафья Господу молится. «Батюшка», — смело начала княгиня Христина, — «эти печенеги — великая опасность для Руси. Мне тут сон приснился, что беда случится». «Знаю, доченька. Ты не пугайся. Перед сном сходи в церковь, тогда и дурные сны сниться не будут». «Батюшка, я не про сон. Беда на Русь пришла». «Знаю, Христиношка». «Ты не переживай. Рать наша великая и доблестная. Мы эти трудности преодолеем. Будешь в Рязани княжить». «Да не буду я в Рязани княжить, батюшка. Что это за сила, которая смяла Булгар, а после на Рязань обрушилась? Я выведала последние слова великого князя Рязанского. Они хотят, чтобы их смерть была не напрасна. Батюшка, это не просто слова, это грозное предупреждение». «Ты права, Христина». — ласково проговорил великий князь Юрий Всеволодович. — Но ты не беспокойся, не об этом тебе думать надо. Вон, скушай яблочко моченое. Я страх, как люблю их. И сходи в церковь. Господь тебя успокоит. — Батюшка, — робко заговорила княгиня Марина Владимировна, — может, и впрямь прислушаться к словам рязанского князя и собрать могучую рать, чтобы побить этих печенегов. Я собрал, Марина — и увидишь, твой муж и мой сын разобьет ворогов. Вот даже яблочко возьми. Ох, вкусное яблочко! Ладно, доченьки, хорошо, что вы меня пробудили. Хоть и зима, а дела государственные не терпят лености. Когда княгини вышли из покоя великого князя, то Марина взяла Христину за руку. Ну вот видишь, все как я и говорила. Наш свекор либо глупец, либо мудрец. «Не знаю даже, что лучше. Понимаешь?» «Понимаю. Я понимаю. Но ничего нельзя сделать. Дай Господь все обойдется». «Ничего не обойдется, Марин. Ничего. Ничего. Мы поплатимся за безумство. Кровью поплатимся». Марина обняла Христину и стала гладить ее по голове. «Да ты просто сильно нервничаешь. Я тоже так нервничала, когда мой супруг впервые в поход ушел. Тоже мне было не по себе». Но с ними верные люди, которые за них головой отвечают. Они свои жизни положат, чтобы сохранить жизни князей. Увидишь весной княгиней, Рязанской станешь. Рязань и Москва, тебе бы радоваться».